Часть восьмая. В столице славного царя Гороха и стон, и плач, и горе, а злой король-косарь веселится в своем стане. Чем хуже славному царю-гороху, тем веселее злому королю-косарю. Каждое утро злой король-косарь пишет письмо... привязывает его к стреле и пускает в город. Его последнее письмо было такое. «Эй, ты, славный царь-горох, немного у тебя закуски осталось. Приходи ко мне, я тебя накормлю. Царю Пантелею я хоть бороду оставил, а у тебя и этого нет, у тебя не борода, а мочалка». Сидит славный царь Горох в башне, читает королевские письма и даже плачет от злости. Весь народ, сбежавшийся к столице, страшно голодал, люди умирали от голода прямо на улице. Теперь уже никто не боялся славного царя Гороха, все равно умирать. Голодные люди приходили прямо к башне, в которой заперся царь Горох, и ругали его. «Вот старый колдун караулит ведьму-дочь, сжечь их надо, а пепел пустить по ветру. Эй, Горох, выходи лучше добром!» Слушает все эти слова царь Горох и плачет, зачем он злился и притеснял всех. Пока был добрый, все было хорошо, гораздо выгоднее быть добрым. Догадался царь-горох, как следовало жить, да поздно. А тут еще рябая-девица сидит у окошечка и поет. Жил да поживал славный царь-горох, победить его никто не мог. А вся сила в том была, что желал он всем добра. «Правда, правда!» — шептал царь Горох, обливаясь слезами. Потом мудреная девица сказала ему. «Вот что, славный царь Горох, не ты меня держишь в башне, а я тебя держу, понял? Ну так довольно, нечего тебе здесь больше делать. Ступай-ка домой, царица Луковна очень соскучилась о тебе». Как придешь домой, собирайся в дорогу, понял? А я приду за вами. Как же я пойду? Меня убьют дорогой. Никто не убьет, вот я тебе дам пропуск. Оторвала девица одну заплатку со своего платья и подала царю. И действительно, дошел царь Горох до самого дворца, и никто его не узнал. даже свои дворцовые слуги. Они даже не хотели его пускать в дворец. Славный царь Горох хотел был рассердиться и тут же всех казнить, да вовремя припомнил, что добрым быть куда выгоднее. Сдержался царь Горох и сказал слугам, «Мне бы только увидать царицу Луковну». «Всего одно словечко сказать». Слуги смелости велись и допустили старика к царице. Когда он шел в царские покои, они сказали ему одно. «Царица у нас добрая, смотри не вздумай просить у нее хлеба, она и сама через день теперь ест, а все из-за проклятого царя Гороха». Царица Луковна узнала мужа сразу и хотела броситься к нему на шею, но он сделал ей знак и шепнул. «Бежим скорее, после все расскажу». Сборы были короткие, что можно унести в руках. Царица Луковна взяла только одну пустую коробочку, в которой жила горошинка. Скоро пришла и босоножка. И повела царя с царицей. На улице догнал их царь Пантелей и со слезами заговорил. «Что же это вы меня одного оставляете?» «Ну, идем с нами», сказала босоножка. «Веселее вместе идти».